Часть вторая, глава 14. Объединенное войско людей волкотлаков направлялось на север. Их задача была взять Новоград, в котором засели мятежники во главе с Невилом Фланаганом. Поговаривали, что он умелый военачальник, но его армия была слишком мала для победы. Во всяком случае, так думал Стик Арнольд, руководивший королевской армией. «Лазучики доносят, что мы минимум втрое превосходим северян по численности. Это будет легкая битва». Рокдар шел с отрядом волкодлаков. Идея подать в отставку осталась в прошлом, и он с грустью думал о том, что ему вновь приходится рисковать жизнью из-за того, что много лет назад отец силы запихнул его к охотникам. Лил дождь. Мех на волчьей шкуре Рокдара промок. Он устал и проголодался, но до привала было еще далеко. Впереди показался небольшой ручей, который люди называли сонным. Сейчас бы вздремнуть в теплой постели, но надо выполнять союзнический долг. Люди и Волкодлаки вместе, кто бы мог подумать. Еще недавно это было исключено, но в последнее время все менялось слишком быстро. Волкодлаки взяли Бральдар. Его сын, вчерашний школьник, стал командиром отряда, а Грака — главарем охотников. Что ж, по крайней мере... Рогдара не судили за смерть Лины и Солуха, что тоже хорошо. Сомнительно, что после смерти Хара суд был бы милостив к нему. Рогдар все прокручивал и прокручивал в голове события последних дней. И чем больше он думал об этом, тем больше появлялось вопросов. Почему опытные волкодлаки поддержали кандидатуру Граки, сделав командиром? Почему Азер после штурма Бральдара приписал все заслуги Граки? который, конечно, провел воинов под городом, но все же не смог бы его взять в одиночку. Азар так пел, так расхваливал Граку, а многие охотники ему кивали, что у старейшин хватило ума предложить его кандидатуру в «Ажакистае». Парни то лет, мало опыта, нет. Зато какой Норов. Впрочем, Максу было и того меньше. А тут еще эти люди в масках. Кто они, чего хотели, куда пропали? Прозвучал сигнал рога, протяжный, гулкий. Неужели, наконец, привал? Нет, тут что-то другое. Сразу после него люди забегали, становясь в боевые позиции. «Что происходит?» — крикнул Рокдар всаднику, пытавшемуся протиснуться через ряды волкодлаков. «Не видите, что ли? Нас атакуют!» — ответил тот. В ту же секунду командир приказал накинуть шкуры. «Только бы не угодить сегодня к мертвому богу!» Мелькнула мысль у Рокдара. Где враг? Доносилось из задних рядов. Вон! Наверху засел! И действительно, на холме среди больших валунов, непонятно откуда взявшаяся, стояла армия неприятеля. Синие знамена с белыми снежинками, воины из Новограда. Их и правда было меньше, но они занимали удачную позицию на высоте, а валуны давали дополнительное укрытие. Присмотревшись получше, Рогдар понял, что это остатки какой-то крепости, сильно разрушены временем, а может, людьми. «Они выставили вперед копья! В атаку! Разбить врага!» Стик Арнольд, радуясь тому, что не придется возиться с долгой осады города, бросил на новоградцев авангард, не дожидаясь подхода отставших отрядов. Волкодылаки первыми добрались до вершины холма и вступили в бой. Их встретил частокол из копий. Волки рычали и бросались то в одну, то в другую сторону. Целись в ноги, если кто-то не успевал опустить копье вниз. Визги и крики слышались с холма. Наконец подоспели запыхавшиеся бральдарцы. Сомкнув щиты, они начали прокладывать дорогу через копья противника. Но на место павшего бойца вставал другой, и бреши в обороне тотчас исчезали. Рокдара чуть самого не насадили на копье, но он успел отскочить в последний момент. Стыло на волкодлаков напирали люди, заставляя их идти вперед. На холм поднималось все больше и больше бральдарцев, что пихались, толкались и теснили передние ряды, которым приходилось бросаться на противника и погибать. Началась неразбериха. Люди кричали и бронились, пытаясь остановить прибывших. Их, в свою очередь, уже подгоняла конница во главе с командующим. Наконец, изрядно потоптав своих, на холме показался сам Стик Арнольд, на белом коне в сверкающих доспехах. С криками и улюлюканьем, предвкушая скорую победу, он ринулся на противника. Лошади, не желая идти на копья, поднимались на дыбы, топча пехоту. Начался хаос. Рокдар уже не пытался атаковать, а просто вертелся под копытами всадников, стараясь увернуться от смертельного удара. И тут новоградцы расступились, в атаку пошла их конница. Отряд был весьма малочисленным, не более 50 человек. Они шли клином на ту кучу, которую устроили командиры бральдарцев. Ряды противника сомкнулись, видимо, возвращение всадников не предполагалось. Завязалась жестокая сеча, и вскоре уже половина отряда новоградцев пала в битве. Но Рокда разгадал их замысел, и, судя по поведению командиров, поняли его и другие волкодлаки. Теперь цель была ясна. Им нужен был командующий. Волкодлаки ударили во фланг кавалерийскому клину, перекусывая ноги лошадям и сваливая всадников на землю. Но все было тщетно. Один точный бросок копья, и Стик Арнольд, командующий армией, упал с лошади. Он был мертв. Это видели все. В следующий миг пал и его знаменосец. Дело сделано. Бральдарцы, без того обезумевшие от неразберихи, принялись отступать. Теперь уже напирая на тех, кто только что прибыл на поле битвы. Началось тотальное бегство армии. Кавалеристы противника, оставшиеся в живых, ликовали, даже не пытаясь преследовать бегущих. Рогдар понял, что все кончено, и скинул волчью шкуру. Так оставалось больше шансов, что не затопчут. Битва была проиграна, но он выжил. Вдруг Рогдар ощутил под ребром холодный металл. Здоровенный нож пронзил его спину. И до боли знакомый голос прошептал на ухо. Это тебе залина и солуха. Рогдар повернулся и увидел Ньяла, широко улыбающегося ему в лицо. Дальше мир поплыл перед глазами, и волк потерял сознание.